Остался в ворох сломанных деталей, а пушка исчезла На склоне горы летчик нашел два орлиных пера Размеры которых ужаснули его Каждое было длиной в рост человека Стало ясно, не обошлось без участия птиц Еще прежде, когда только расчищали площадки для радаров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 а то, что они охотятся там, где наши радары. Пушки не смогут не бить по таким исполинским птицам. Ну, какое нам до этого дело, пробурчал генерал. Пушки будут бить, а орлы будут сбрасывать их, сказал Каурук. Раненый гигант-орел, вероятно, обладает поразительной силой.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 которые без помех проносились над каменной преградой. Вот на этих исполинах я ей предлагаю установить наши радары, предложил штурман. Его предложение нашли разумным и на том пришли. Пришельцы немедленно принялись за работу. Ответственным в этом задании генерал назначил Монсо. Полетело столько вертолетов, сколько имелось пушек, плюс еще одна машина для командира эскадрильи. Он должен был руководить налегке, перемещаясь с одной точки к другой. Арзаков не брали с собой. В каждом вертолете сидело по два минвита — пилот и инженер. Пушки заранее распределили. Минвиты знали — Кому какую переносить и вертолеты словно пчелы из улья влетали каждый к своей цели. Солнце поднималось все выше и выше, румянец только смывался с его лица, переходя на облака, а само светило бледнело. Под его лучами туман таял, лишь там, где-то в низинах, расстилались его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 «Эти камни, как магниты!» — жаловались они. Приглядевшись, Монсо оторопел. Происходило что-то невообразимое. Одни вертолеты прыгали через камни, другие, как угорелые, носились по кругу. Временами, словно устав, некоторые машины вели себя нормально, то есть висели, как воздушные шарики над камнями, Зато минвиты и их пассажиры были как циркачи. Сначала их подбрасывало повыше, чуть ли на крышу вертолета. Потом прыжком они возвращались в кабину, откуда их снова вытягивало. И опять то же самое. Все повторялось, пока они не выбивались из сил. Часть вертолетов висела пустыми.